Не спали, трубок не курили. На другом посту, где выход на малоросейку, караул тоже был в порядке. Корнелиус решил обойти усадьбу за даме вдоль глухой стены не для дела, а так ради мациона. Возвращаться в залу, чтобы смотреть, как галицкий щекочет усами ушко Александра Артамонны, было не в мочь. Ночь выдалась ясная, при луне, при звездах. фондорн Дорн шел, поглядывая в вечное небо, вздыхал. Руку на всякий случай держал за пазухой на рукояти пистоли. Вдруг из темноты, где ограда церкви святого Николая, донеслась возня, потом, конечно, и крик «Караул убивают!» Корнелиус покачал головой, развернулся идти обратно. Кричи, кричи, уличный караул не прибежит, им тоже жить охот. После, когда вопли умолкнут, вот тогда подойдут. Если не до смерти убили, отведут в земскую избу».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 Третий Высокий в остроконечном клобуке стоял немного в стороне, засунув руки в рукава и не двигался. Видно, перетрусил. Лица было не видно, лишь силуэт, так как луна светила ночному вору в спину. «Поди на колени, блуднин сын!» — страшным голосом потребовал Корнелиус и взмахнул окровавленной шпагой. «Убью, как собака!» Высокий выпростил из рукава руку, легонько всплеснул ею, И капитана вдруг звонко ударило в грудь. Это брошенный нож пробил шубу и звякнуло керасу. «Ах ты так! Ну, пощады не жди!» Корнелиус занес шпагу для рубящего удара и бросился на разбойника. Тот стоял все так же неподвижно, будто примерз к земле. Клинок со свистом рассек воздух, но голову Татю разрубить не успел. Неуловимым для глаза движением тот перехватил сталь рукой в кожаные рукавицы, словно шутя вырвал у капитана шпагу и запросто, как лучину, переломил ее пополам. Оторопев, фон Дорн сделал шаг назад, выхватил из-за кинжал. Возникло жуткое, безошибочное чувство, что все это он уже когда-то видел в кошмарном сне. Бил врага шпага, и шпага ломалась, колол кинжалом, а тот сгибался, будто был сделан из воска. Страшный и непробиваемый человек вцепился Корнелиусу в запястье, вывернул так, что захрустели кости, а другой рукой коротко, мощно ударил мушкетера в лицо. Фондорн отлетел навзничь. Улица, небо, дома завертелись, норовя разместиться вверх тормашками. Повернувшись в бок, Корнелиус выплюнул с кровью на снег два передних зуба. Но расстраиваться из-за погубленной красоты было некогда и незачем. Земной путь капитана Мушкетеров подходил к концу. Разбойник нагнулся, подобрал выпавший кинжал и наступил оглушенному Корнелиусу на грудь, припечатал к мостовой. Полоска стали поймала лунный свет, тускло блеснула. В жизни фон Дорн не видывал ничего красивее этого мимолетного сполоха. Господи, прими душу, раба твоего Корнелиуса! сына Теодора и Ульрики. Глава 9: Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Включить компьютер и открыть файл фондорн Тиф было делом одной минуты. Вот оно, соединенное из двух половинок и сосканированное завещание капитана Корнелиуса фондорна. Если послание сыну Никите, конечно, было завещанием. Почерк капитана, даже и по понятиям семнадцатого столетия, был неважный. Николас прищурился и очень медленно по складам стал читать «Память сия для сынка Микиты, егда в разумении будет, а меня Господь приберет, а пути на Москву не покажет, а ежели умом не дойдешь, как того изыскать, и на то воля Божья». «Паки соблазн дьяволский не завладел». «Что-что?» — перебил Алтын. «Слушай, я не въезжаю. Ты можешь это перевести на нормальный русский язык? Егда, Паки — хренотень какая-то». «Сейчас», — сказал Фондорин, — «сейчас почерк сначала расшифрую». Он вошел в программу «Скрипмастер», Попутно объясняя, что это программный продукт нового поколения, разработанный специально для исследователей древних рукописных текстов. В базе данных замечательной программы содержится до 3000 вариантов написания латинских, греческих, еврейских и кириллических букв, которые скрипмастер умеет считывать и преобразовывать в любой из современных шрифтов.